Глава 15. Серьезнее некуда. Новость о двойной жизни зои ставит ее родственников и друзей перед неприятными фактами. Роберт Нолан. Рождество мы провели в высотке. Полицейские пришли к нам с фотографии и стали спрашивать, знаем ли мы этого человека. Эндрю Флауэрс. «Мои отношения с отцом прошли несколько стадий – отчуждение, возмущение, возможное лишение наследства. Ладно бы, все ограничилось пресс-конференцией. Потом была статья в mail и фотографии, где я, Джай и Ким открыто покупаем наркотики. Авторы статьи намекали, мол, у нас любовно-сексуальный треугольник, раз мы с Ким укрываем Джая и проворачиваем какие-то делишки вместо того, чтобы вести его в полицию». Почти все из Оуэнс Парка разъехались на Рождество. Остались только мы, неудачники, которым некуда податься. Это время года навсегда утратило для меня очарование праздника. Не сомневаюсь, что для остальных тоже. Тот, кто догадается написать песню о дерьмовом Рождестве, обеспечит себя до конца жизни. Оуэнс Парк превратился в глухой, и безлюдный студенческий городок, где очень удобно сосредоточились все подозреваемые в исчезновении юной девушки. После тех наркоманских фотографий у ворот дежурила целая стая папарацци. Не знаю, почему Нолан и не поехали в гостиницу, наверное, по экономическим соображениям. Так что да, всем было неловко. Мы с Джаем избегали остальных, они подозревали нас во всех смертных грехах. Друг друга мы тоже избегали по той же причине. Еще не улегся осадок от ссоры на вечеринке и обвинений в краже часов. Джай к тому же пытался завязать, или как там это называется... Я лишний раз не светился, еще лицо не совсем зажило, да и дулся, что за оплату долгов Джая удостоился лишь скупого спасибо. В общем, отношения между нами были, конечно, не очень. Еще ухудшились, когда в сочельник Джая снова вызвали на допрос. Сара Мэнинг Я отнеслась к фотографии с осторожностью. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. После всех этих дней общения с родственниками Зоуи, особенно с Робом, я понимала, что они сделают поспешные выводы и сочтут находку ответом на все вопросы. И, честно говоря, были опасения, что о фотографии тут же прознает пресса. Вещественные доказательства существуют не в вакууме. Предметам придается то или иное значение в зависимости от обстоятельств. Иногда настолько большое, что в них видится нечто совсем другое. Да, в вещах пропавшей девушки нашли фото мужчины. Но профессиональное, из журнала или буклета. И не в комнате, а на территории общежития. О том, что Зоуи прикасалась к жестянке, известно только со слов Джая. На крышу вел служебный выход, не предназначенный для жильцов общежития. Но замок на двери был сломан, и студенты явно поднимались на крышу. зои и Джай довольно часто, значит, и другие тоже. И действительно, несколько человек заявили о том, что бывали на крыше до исчезновения Зои. Курили, любовались панорамой, некоторые даже видели там Зои. Поэтому я настоятельно просила следователей установить все обстоятельства появления фотографии на крыше и только потом уведомить родственников Зои, не давать им ложных надежд, особенно в Рождество. Я многократно бывала на месте происшествия, провела немало времени в высотке и понимала, что улику запросто могли подбросить. Джай Махмуд В участке мне стали показывать фотку за фоткой и постоянно возвращались к одной и той же. Я этого городского пижона в глаза не видел. Так и сказал. Копы все допытывались про крышу, про встречи с Зоу и про жестянку. Хранила ли она в ней что-нибудь, кроме таблеток? Я ответил, что нет. Тогда они сказали, что фотографию нашли в жестянке, У меня мозги закипели. Мы с Зоуей действовали осторожно, боялись попасться. Встречались не где-нибудь, а на крыше многоэтажки. Как еще объяснить, чтобы до всех дошло? Кроме нас двоих, про жестянку никто не знал. Даже парень, лучшая подруга и родная сестра Зоуи. Я же сам поднимался на крышу через несколько дней после вечеринки. Мамой, клянусь, не было в жестянке никакой фотографии. Кто-то положил ее туда после исчезновения Зоуи, Прознать о тайнике мог только психопат, который за ней следил. Сара Мэннинг. Мы не обнаружили ни единого отпечатка пальца, ни на жестянке, ни около, ни на перилах лестницы, ни на ручке двери. Кто-то протер все спиртовым антисептиком. Либо это сделал сам Джай под действием наркотиков, либо кто-то другой. Факт в любом случае очень тревожный. Салли Нолан. В Рождество нам позвонили из полиции сказали, что хотят кое-что показать. Тут чего только не передумаешь. Жива, мертва, на другом конце света. Удерживают насильно или сама не хочет возвращаться. Приехали детектив-инспектор Джеймс и Сара. Сказали, что среди вещей зои найдена фотография. Показали ее по очереди всем. Мне, Робу, Финтону, Ким. Лювай к тому времени уехала домой на Рождество. Роб сказал, что лицо кажется знакомое, но кто это вспомнить не смог. Ким дольше всех смотрела на фотографию. Мы ждали, затаив дыхание. Кимберли Нолан. Мне показалось, что я его знаю, но Сара несколько раз повторила, что не стоит придавать этой фотографии слишком большое значение. Да, она найдена в вещах Зоуи, но это просто вырезка из журнала. Это может быть, например, актер из кино или рекламы но у меня по спине пробежал холодок. Вдруг это человек-тень, которого я видела у входа накануне Хэллоуина. Вдруг он знает меня. Роберт Нолан. Лицо знакомое, но я никак не мог вспомнить откуда. Нужно было показать фото в новостях, сообщить, что этот человек разыскивается, что он опасен, предупредить общественность. Но Меннинг с Джеймсом переглянулись, и я понял, что мне придется за это побороться. «Сара Мэнинг. Не будем забывать, что у нас была только фотографии из какого-то глянцевого издания и больше ничего. Улика даже не вела напрямую к Зоуи». «Финтон Мёрфи. Мы молча сидели в обшарпанной общей гостиной, и мне вдруг пришла в голову идея. Я проводил много времени в интернете, хоть это, пожалуй, и вредно для здоровья. Спросил, знает ли кто-нибудь о гугл-поиске по фото. Удивительно, но никто не знал» можно загрузить фотографию в поиск, и Google выдаст похожие и ссылку на источник. Мы спустились в интернет-кафе. К сожалению, ничего не вышло. Соответствия в сети не нашлось. Значит, это не актер, не певец и не какая-либо еще знаменитость. Лювай. Ну, со мной связались из полиции Эссекса на следующий день после Рождества. Приехали к нам с мамой, показали мне фотографию. Это было даже интересно, несмотря на обстоятельства, и мне отчаянно хотелось помочь. Я винила себя в том, что уехала из Манчестера, но мне не хотелось оставлять маму одну на Рождество. Я так долго вглядывалась в фотографию, что чуть дым из ушей не пошел. Перебирала в памяти знакомые лица, но этого человека вспомнить не смогла. У меня довольно хорошая память, поэтому я с уверенностью ответила, что никогда не видела его раньше». Разве что на Эндрю Флауэрса немного похож. Сноп-аристократ, высокомерный, но довольно симпатичный. Может, это другой мужчина, на встрече с которым зои намекала тогда в такси несколько недель назад. Возможно, она западала на определенный тип мужчин. Салли Нолан. Полицейские уехали, а мы снова погрузились в ожидания. Все, кроме Роба. Он сказал, что ему нужно подышать свежим воздухом, но я-то знала, куда он собрался. В Грейд-Централ к дружкам-газетчикам, с которыми он обычно топит свое горе. То еще Рождество. Кимберли Нолан. Нам велели никому не рассказывать про фотографию. Сара строго сказала, что утечка информации может навредить расследованию. И все равно утром в газете уже появилась новая версия событий. На следующий же день. Самой фотографии в статье не было. Наверное, только потому, что нам ее не дали. Сара Мэннинг. Деньги на счете Зоуи казались более перспективной зацепкой. Первым делом следовало поговорить с ее близкими. Она тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. Единственная родственница рядом, Ким, сразу же заподозрила бы неладное но она была фактически вычеркнута из жизни Зоуи. Друзья же, по-видимому, считали, что для Зоуи купить новый айфон так же привычно, как буханку хлеба. Лювай. Я спрашивала Зоуи, откуда у нее деньги на все это. Она ответила, что заработала пением. Несколько лет копила, выступала на частных мероприятиях. Я не представляла, сколько платит певцам за выступление, вот и поверила. Эндрю Флауэрс. «Лювай очень хорошо умеет убеждать себя в том, что ей выгодно. Я сам был таким в какой-то степени, но я хотя бы это признаю. Тогда я не особо задавался вопросом финансов. У меня он был решен». Ужасно жаль, что сейчас не так. В то время у меня всегда были деньги, и у всех вокруг тоже. Вот я и не вникал. Финтон Мёрфи. Как я уже говорил, наша дружба с Зоуей непоказательна. Мы гуляли, под настроение заходили в кафе. У меня с роду лишних денег не водилось. Уверен, Зоуей из чувства так-то не стала бы сорить при мне деньгами. Сара Мэннинг. Известна дата зачисления средств насчет Зоуи. Первый, скорее всего, пробный перевод был небольшим, сотни-две фунтов. Первого октября, спустя недели-две после переезда в Манчестер, пришли 15 тысяч. Концертами даже за несколько лет столько не заработать. Роберт Нолан. Зоуи выступала на частных мероприятиях с 16 лет. Платили наличными, 50 фунтов здесь, сотню, там... Самыми крупными выступлениями были сборные концерты с хором и оркестром. На них она ездила в составе группы музыкантов, обычно на автобусе, и редко ночевала вне дома. Больше ради опыта, чем ради денег. Материальная сторона ее не интересовала. Сара Мэнинг. Также оказалось, что некоторая сумма со счета потрачена. На крупную покупку, ноутбук Apple и множество помельче. Парфюм Фредерик Маль – платье Маскино, косметика от Шанель, траты на выходы куда-нибудь, ужины, билеты в кино, на концерты. В новом году Лювай и Зоуи собирались сходить на концерты Бруно Марса, актеров из телевизионного мюзикла Хор, Бейонсе. Все билеты были оплачены с карты Зоуи. К сожалению, эти культ походы не объясняли, где Зоуи проводила большую часть дня. Нам пришлось изучать ее финансовые операции до мельчайших подробностей – время, даты, места. Потому что происхождение суммы, которая должна была стать единственной крупной зацепкой в деле, выяснить не удалось. Криминалисты наткнулись на глухую стену. Мартин Блэкмор. Независимый финансовый криминалист-аналитик. При обычных платежах транзакция фиксируется системой наряду с персональными данными – Чтобы отследить движение средств на личном счету, достаточно короткого разговора с управляющим банком. Разумеется, если у вас есть соответствующее разрешение. Однако некоторые держатели карт действуют хитрее. Платежи и обмен информацией все чаще происходят в электронном виде, возрастает и желание соблюсти анонимность. Мы сейчас говорим о деятельности, которая не поощряется государством. Впрочем, как и курение, распитие алкогольных напитков и уклонение от налогов. Поскольку имеется спрос на анонимность, кто-то возьмется ее обеспечивать, и даже если в мире останется одна единственная организация, предоставляющая такие услуги, нет способа запретить ими пользоваться. То есть в вашем распоряжении набор методов, обеспечивающих большую или меньшую степень сокрытия данных. Например, Можно перечислять деньги через специально учрежденный доверительный фонд или фиктивную компанию. Счет в швейцарском банке, старинный, но по-прежнему работающий способ, сделки с недвижимостью и так далее и тому подобное. Из сравнительно новых методов – криптовалюта. Она появилась в 2009, то есть за два года до исчезновения мисс Нолан, и такую вероятность тоже исключать нельзя. Криптовалюты – разновидность децентрализованных цифровых финансов, не привязанных к банку, управляющему лицу, государству, правительству. Системы перевода денег с помощью криптовалюты обладают столь высокой степенью анонимности, что никто не знает их основателей. Я могу открыть криптовалютный счет и отправить анонимный перевод еще до того, как вы выйдете из здания. Нужен лишь электронный адрес получателя. И это только один вид криптовалюты. Все это отвечает на вопрос «как», но не отвечает на вопрос «почему?». Зачем вообще переводить деньги анонимно? Обратимся к примерам, которые могут иметь отношение к расследуемому делу. К так называемым «трем ше» – шпионаж, шантаж и штучная работа, под которыми я понимаю оплату противоправных действий. Вряд ли кто-нибудь станет платить наемному киллеру с банковского счета. Шпионаж маловероятно Цифровой тайник отпадает. Судя по вашим словам, зои не вращалась в высших кругах, не ездила в зарубежные командировки, да и суммы слишком большие для агентуры. О том, чем она занималась в некоторые даты и время, ничего не известно. Но представить, что она по вентиляционным шахтам пробирается в Селлофилд с камерой на голове, нет, слишком неправдоподобно. Более вероятно, вымогательство, то есть шантаж. Зоуи могла быть посредником того, у кого имелся компромат на частное лицо или организацию, или даже сама инициировала шантаж и вымогала денежные средства у скомпрометировавшего себя лица. 77 тысяч? За такое многовато, но кто знает? Самый любопытный для нас вариант – третье ше. Штучная работа. Вряд ли Зоуи наемный убийца или грабитель банка, но в моей практике сплошь и рядом встречаются случаи, когда некое лицо, без явного повода, перечисляющее такие суммы молодым людям, оказывается преступником. Так что с некоторой натяжкой я бы сказал, что Зоуи курьер, отмыватель денег криминальной структуры. Она могла даже не осознавать этого. Например, ее попросили или уговорили на финансовую махинацию, пообещав вознаграждение за то, что деньги просто полежат на ее счету. Никто бы в жизни не заподозрил ее в укрывательстве крупных сумм, так что в этом смысле она подходящий кандидат. Однако против всех трех вариантов имеются веские аргументы. Исчезновение, конечно, наводит на мысль о шпионаже, но в остальном ничто в ее жизни не указывает на такую деятельность – Деньги могли быть получены в результате шантажа, но после исчезновения Зоу их никто не истребовал, даже не пытались. То же самое относится и к версии об отмывании денежных средств. В этом случае производились бы пробные переводы на счет и со счета до перечисления действительно крупных сумм, однако исходящих переводов не было, даже небольших. Вряд ли ей перекачивали деньги на счет без попыток снять хоть какую-то сумму. Учитывая биографию, социальное положение и юный возраст, Зоуи, не представляется иного способа получения таких денежных сумм, кроме незаконного. Бедная девушка явно во что-то ввязалась. Все это серьезнее некуда. От эвелинда митчелл собака gmail.com, дата 13.02.19, 22.17. Кому? Тебе. «Привет, Нокси, ты со мной еще разговариваешь?» «После моей новости точно заговоришь. Сегодня приходил какой-то нервный чувак, спросил, я ли Эвелин. Да, говорю, а вы кто? Ваш клиент, говорит, у нас встреча в пять». Я такая, какой клиент? Стоит, молчит, аж взапрел весь. И тут до меня доходит, зачем он явился. «Прости, чувак, говорю, кажется, нас разыграли. Откуда у тебя мой адрес?» «Ничего, вежливый такой, запыхавшийся только». Показал мне сайт, опять объявление примерно с таким же текстом, мол, я дешевле всех девок на районе. Клиент списался с админом, прикинь, ему ответили, назначили время и дали мой домашний адрес. В дом он вошел с кем-то из соседей, но после его ухода в домофон уже трижды звонили. Я написала админу жалобу, объявление убрали. «Прости, что сорвалась на тебя в прошлый раз. Я понимаю, что ты беспокоишься». Просто тяжело, когда в тебе сомневается один из немногих людей, которым ты доверяешь. Ладно, забей. Э, чмоки.